Штрогейм-клуб. Содержание работы. Изучение пропаганды творчества американского режиссера, актера, сценариста Эриха фон Штрогейма. По заказу издательства Теа Кино Печать работа над монографией о Штрогейме. Адрес Васильевский остров, первая линия, дом 20, квартира 32, квартира Шишмаревой-Власова. Руководитель Бронников М.Д., Участники Шишмарева Т., Власов В.А., Ремезов М.Н., Петров Ю.Н., Росет Н.В.